навык номер 50. Ваши действия при вторжении злоумышленника в дом. Домовладельцы часто ошибочно полагают, что если посреди ночи в их дом проникает злоумышленник, то после того, как они позвали на помощь, у них есть всего два варианта действий: либо ждать спасения, либо молиться. Однако на самом деле, для того, чтобы снизить риск ранения, похищения или гибели, можно много что предпринять. Разработка плана действий Последнее, что вы хотели бы делать это принимать решения уже в ходе кризисной ситуации. Поэтому спланируйте свои действия заранее, чтобы затем действовать преимущественно на уровне инстинктов. В этом случае вы будете на шаг опережать злоумышленника, который рассчитывает на эффект неожиданности. Составьте план и реализуйте его. Это повысит ваши шансы на выживание. Такой подход прост, но лишь немногие семьи руководствуются им в повседневной жизни. Добийтесь того, чтобы все живущие в доме не только хорошо знали план, но и попрактиковались в выполнении его пунктов. Мы достаточно хорошо представляем себе, что нужно делать при пожаре, землетрясении и торнадо, так как и на работе, и в учебных заведениях проводятся соответствующие учения. Однако есть все основания полагать, что подобные тренировки нужно проводить и в домашних условиях, уделяя основное внимание тому, как сберечь в случае опасности всё то, что вам особенно дорого. Изучите все пути эвакуации и места сбора семьи, которые будут использоваться при разных сценариях развития кризисной ситуации, и пройдите по ним. Решите, к примеру, будете ли вы собираться в доме соседа или в парке за углом. Если кто-то пытается прорваться в ваш дом через переднюю дверь, спустятся ли родители в детскую комнату, чтобы всем выйти через заднюю дверь, или лучше воспользоваться для этого окном второго этажа. В комнатах второго этажа храните переносные аварийные лестницы, и пусть все члены семьи попрактикуются в их применении. При разработке плана действий продумайте, как можно максимально быстро выйти за периметр вашего участка. Задний двор легко может стать тем местом, где члены семьи будут удерживать в качестве заложников. Хотя огнестрельное оружие нужно хранить с соблюдением определённых требований, в разных местах дома могут находиться предметы, которыми в крайнем случае можно воспользоваться как оружием, например, бейсбольные биты и бутылки с ускорителями с раствором хлорной извести, а также такие полезные при эвакуации вещи, как швейцарские армейские ножи и бритвенные лезвия. Вы ведь не можете знать заранее, в какой комнате возникнет ситуация с заложниками, и поэтому нужно учитывать все возможные варианты. Ночью держите мобильные телефоны заряженными и под рукой. Ещё лучше, если вы подготовите набор необходимых средств, который будет лежать на вашей прикроватной тумбочке и пригодится при возникновении кризисной ситуации. Слушайте раздел номер 47. Всегда, когда отправляетесь спать, берите с собой ключи от машины. Пусть они будут рядом с вами. Они вам пригодятся, если потребуется быстро уехать. К тому же, вы можете использовать их, чтобы включить сигнализацию автомобиля, что поможет привлечь внимание соседей или вспугнуть злоумышленника. Если у вас в доме установлена современная система безопасности, проверьте, загружены ли в телефон необходимые приложения, чтобы вы могли подать сигнал тревоги с него, а не искать по всему дому пульт от этой системы. Придумайте тревожное слово, которое легко разобрать даже когда оно произносится шёпотом, чтобы услышав его, члены семьи могли быстро и спокойно предупредить в темноте друг друга. А возникшей чрезвычайной ситуации, а также придумайте сигнал, которым вы будете сообщать остальным, что по дому идёте именно вы, а не злоумышленник. В каждой комнате заранее определите, какие диваны, комоды и книжные полки можно потенциально использовать в качестве баррикад. Это сэкономит вам время, когда вы будете готовить помещение, в котором станете выжидаться помощи или из которого вы попытаетесь выбраться. Запаситесь едой, водой, припрячьте оружие. Всё это должно находиться в защищённых комнатах, оборудованных засовами и имеющих только один вход. В этих комнатах также следует укрепить дверные проёмы и замки. О том, как это можно сделать, слушайте в разделе номер 45. Раз в год проводите с членами семьи тренировки, чтобы убедиться, что они не забыли, как нужно действовать в соответствии с планом. Ваши ответные действия при возникновении кризисной ситуации. При возникновении кризисной ситуации не включайте свет. Естественно, при первых признаках того, что что-то идет не так, у нас появляется желание почти рефлекторное включить освещение и осмотреться. Но это лишь будет на руку преступнику. Он сможет быстрее отыскать вас. И вы сами, и члены вашей семьи, знаете свой дом лучше, чем злоумышленник. Поэтому при выключенном свете он оказывается в невыгодном положении. При необходимости воспользуйтесь фонариком и осмотрите комнаты, чтобы убедиться, что вы в безопасности. Слушайте раздел номер 51. Как можно быстрее позвоните по номеру 911 и нажмите на кнопки, подающие сигнал тревоги. Начните действовать в соответствии со своим планом, сразу же возьмите оружие. очень полезен в этом случае фонарик. Он может использоваться для самых разных целей, от временного ослепления противника до нанесения ему ударов по голове. Слушайте раздел номер 48. Не упускайте из виду те оборонительные возможности, которыми потенциально обладают обычные бытовые предметы. К примеру, при помощи электрического шнура можно удерживать или усмирить злоумышленника. Слушайте разделы номер 53 и 71. С кухонным ножом можно напасть на него в ответ и нанести серьезное ранение, а любая стеклянная бутылка очень удобна для того, чтобы с силой опустить ее на голову преступника. Даже с пустыми руками порой можно справиться с вооруженным противником и сбить его с ног, и шансы на это повышаются, если вы объедините усилия с другими членами семьи. Помогает и элемент внезапности, благодаря которому порой удается разоружить злоумышленника. Слушайте раздел номер 63. Однако повторю ещё раз. В случае вторжения в ваш дом, вашей главной заботой должно быть обеспечение безопасности своей и близких. Чтобы ошаломить зломщика, постарайтесь причинить ему достаточно сильную боль, а затем как можно быстрее бегите. Если только вы не загнаны в угол и не вынуждены вступить в схватку, оставьте всю грязную работу сотрудникам правоохранительных органов и максимально быстро укройтесь вместе с членами семьи в безопасном месте. Оперативный принцип. Чтобы правильно отреагировать на незаконное проникновение в дом и выжить, необходимо подготовиться. Главный вывод: всегда старайтесь убежать, но при необходимости будьте готовы к схватке с преступником.